Глава 29. Нику снился величественный храм, в котором сотни послушников терпеливо повторяли каты. Снились поединки с монахами, из которых он раз за разом выходил победителем. Снилась суровая жизнь послушника, которая, впрочем, вела к чему-то грандиозному. Он с удовольствием видел системные уведомления, один в один, как в компьютерных играх, о росте характеристик, открытие уникальных умений, получение супернавыков. Ему снилось, как он ударом кулака раскалывает горы, а силой мысли гасит солнце. Он чувствовал себя бессмертным, неуязвимым, сильным. И лишь тяжесть внизу живота омрачала его фантазии. К тому же, чем сильнее он был, тем тяжелее был пузырь беспокойства, ворочающийся под селезенкой. Ник мужественно терпел, не позволяя тяжести нарушить свой сон, ведь в нем он бежал по личному Пути, силой отталкиваясь от разноцветных планет и даже звезд. Но когда до края Вселенной осталось лишь пара шагов, живот прихватило особенно сильно, и он промахнулся мимо массивного ярко-красного шарика. Ну вот, только и успел подумать Ник, проваливаясь в бездонный провал, чуть-чуть не дошел. Вселенная сжалась вокруг него, превращаясь в снежок, а сам Ник уже привычно вздрогнул, просыпаясь на своей деревянной лежанке. Рука горела огнем, тело онемело от холода, от голода и слабости кружилась голова, но еще больше Нику хотелось в туалет. Он из последних сил дополз до уборной и с облегчением выдохнул. По мере того, как мочевой пузырь опорожнялся, тело Ника наполняли легкость и радость. «Лихорадка? Не беда, выкарабкается!» Еда — не беда, не скоть исходит на охоту. Слабость — не беда. Усиленное питание и малый разминочный комплекс поставят его на ноги. Добраться до ретранслятора и принять класс — не беда. Хм, принять класс. Факинг щит! С горечью вздохнул Ник, поняв наконец-то, что произошло. Как же так-то? Хмуро просмотрел уведомление о смене класса и угрюмо пополз обратно в берлогу. Бездумно подхватил котелок и топорик, Набил ледяной крошки со стены, встряхнул баллон с газом, поставил воду на огонь. Серьезно, думал Ник, вчитываясь в скупые строки системных сообщений. «Ладно, сниженные характеристики, тут все верно. Я сейчас слаб, как котенок. Но почему такой класс? Ведь я и финансы, как Северная и Южная Америка. Все, что нас связывает, банковский счет, выполняющий роль панамского перешейка. Да и к золоту я равнодушен». Может быть, дело в том, что слабый телом, но сильный духом может создавать свою жизнь благодаря золоту? Рассуждая таким образом, Ник уже почти примерил было на себя образ казначей Северной башни, где бы она ни находилась, но тут он добрался до описания класса. Золотарь Северной башни. Северная башня — единственный форт, стоящий между землями ледяных великанов и территорией империи. Служить в Северной башне – честь для любого воина, рыцаря или следопыта. По штатному расписанию, помимо меча империи, в башне несут службу подвижник, звезда магов, паладин-послушник, армус кузнец-артефактор, дозорные повара и прочая обслуга в количестве от трех до пяти человек. В обслугу обычно берутся солдатские дети, чья низкая сила и выносливость позволяет им разве что чистить туалеты дотаскать да воду на кухню. И упаси их боги перепутать одно ведро с другим. Замечательно, зло усмехнулся Ник, чувствуя, как медальон снова тянет из него силы. Просто замечательно. Я говновоз. Нет, не так, говнонос. Какая почетная и нужная профессия. Ведь в противном случае доблестные воины чертовой северной башни оскорбят свое обоняние запахом фекалий. Да и вообще, какой умник придумал назвать говновоза золотарем? Ник горько покачал головой и выключил горелку. Ну что ему стоило принять класс вчера перед сном? Он скрестил ноги калачиком, бросил поверх посеревшей от грязи полотенце и поставил сверху котелок с водой, куда осыпанул кулак гречки. Ноги тут же почувствовали тепло, а сам он принялся терпеливо ждать, пока каша заварится. Закончив с кухонными делами, Ник тяжело вздохнул и вернулся к описанию класса. Босоногий. Казенные башмаки стираются в горах на удивление быстро и неудивительно, что обслуга нередко ходит босиком. Плюс 15% сопротивление холоду. Горная поступь. С каждым разом ведро с нечистотами приходится уносить все дальше от башни, чтобы не допустить зловония и внимания ледяных великанов. Подчас приходится карабкаться по практически отвесным скалам. Плюс один к ловкости. Ваши ноги и руки сами находят крохотные трещинки, за которые можно зацепиться. Двужильный. Солдатских детей никто не освобождал от ежедневных тренировок. Когда выносить нечистоты за пределы крепости? Ночью. Не хватает времени на сон? Древние спали по 4 часа в сутки и считали это расточительством. Плюс один к выносливости. Чтобы отдохнуть, вам хватает 4 часов. Свободный человек. Только свободный человек может служить в Северной башне, ведь гарнизон башни — единственный щит, стоящий на пути ледяных великанов. И только свободный человек может отдать жизнь за чужую жизнь и свободу, возможность продвижения по службе. Особенности класса — не может держать в руках никакого оружия, за исключением палки, дорожного шеста или любого другого инструмента золотаря. «Хм...» — протянул Ник. Полученный класс предстал перед ним в новом свете. Так вот, почему ночью мышцы горели, а ведь неплохо. Он натянул на котелок силиконовую крышку, убрал его в рюкзак, туда же сунул ноги, а сам растянулся на щитах, укрывшись жилетом и пуховкой. «В принципе, неплохо», — повторно подумал Ник. «Сопротивление к морозам — это то, что надо, да и от выносливости с ловкостью не откажусь. Что же до оружия? Плевать я на него хотел». Мне бы до людей добраться, а там, видно будет. Чем дольше Ник думал над полученным классом, тем больше он ему нравился. И больше всего ему пришлась по душе возможность продвижения по службе. Поднимись с самых низов социальной лестницы северных вояк. Ник от нечего делать начал придумывать рекламные лозунги, подходящие к его положению. Как говорят русские, из грязи в князи, сделай шаг, шаг навстречу судьбе, «Нет, ну а что?» – мысленно пожал плечами Ник. «Ты же хотел превозмогания, работы над собой, постоянного совершенствования и очищающих душу сложностей. Как его? Путь длиной в жизнь? Во! Сначала дослужишься до грузчика или камнеукладчика, потом до повара, ну а там выбирай, не хочу. Артефактор, маг или даже паладин. Нет, ну а что?» Ник мечтательно закатил глаза, представляя, как раскалывает горы пополам. «Закатай губу», — одернул он сам себя, — «ты еле ходишь. Какая тебе социальная лестница в Северной башне? И вообще, ледяные великаны, серьезно?» Ник попытался представить себе эту башню и этих великанов, но образ Северного форта ускользал от его внутреннего взора. На смену ему приходил то родительский дом в Арканзасе, то дача Викиного деда, то палатки штурмового лагеря Эльбруса. Ник постарался представить в воображении хотя бы великанов, но все, чего он добился, была парочка стеснительных ети. Отложив мысли о великанах, он попытался прикинуть, насколько хватит еды. Затем задался вопросом, насколько эффективна полученная им морозоустойчивость и сможет ли он спать в снегу, ведь сейчас ему было не холодно. Ник еще какое-то время планировал и прикидывал дальнейшие действия, пока окончательно не понял очень важную, по его мнению, вещь. Если принять во внимание удивительные свойства найденного мной стандартного амулета-смотрителя обсерватории, то насколько справедливо будет предположить, что ретранслятор или стела находится в этой самой обсерватории, ну или, внимание, на основе разрозненных данных вы восстановили картину происходящего, плюс один контилект, текущее значение шесть. Базовая семь, штраф минус один. На ее развалинах, додумал мысль Ник, чувствуя, как в груди образуется ледяной ком, а самого его начинает кружить. Я, получается, сейчас поумнел? Иронично улыбнулся парень. Интересно, а что будет, если я прокачаю интеллект до десяти единиц? Хотя, ну его. Как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Но я все равно молодец. Характеристики это хорошо. Ник похвалил себя. Подумал о том, что он забыл обдумать что-то важное, и провалился в исцеляющий сон. Уже засыпая, он заметил еще одно системное уведомление, которое, кажется, уже видел. Внимание, задание обновлено. Добраться до северной обсерватории, ближайшая стела. Срок выполнения 23 дня. Награда: пакет удаленная точка доступа, пакет звездочёт. Принять? Да, нет. Несанкционированный доступ к сети. «Немедленно свяжитесь с Орденом Чистоты». Живот голодно заурчал, но Ник уже спал. И снились ему не ледяные великаны и не северная башня, а дальние, практически отвесные горы, расположенные к северо-западу от его снежной берлоги. Интерлюдия Вика Иванова. Последние три месяца Вика провела будто в тумане. Бой у скал Ленца, исчезновение Ника и Егеря, вертолет с хмурыми МЧСниками, все это сейчас казалось не настоящим далеким тусклым может быть дело было в таблетках и уколах которыми ее подчивали каждый день может быть в бесконечных физических нагрузках опытах и научных экспериментах, а может быть в постоянных командировках вика моталась по всей россии и читала людей скрывающихся суперов преступников политиков простых инженеров и военных. За эти три месяца она узнала столько лишнего, что была более чем уверена, еще немного, и ее пустят в расход. Не свои, так чужие. Нет, она была полностью уверена в своем нынешнем окружении. Как ни крути, ведь СТ – это один из трех отделов, которые ее дедушка курировал лично. Но вот от некоторых прочитанных исходила явная угроза. Вика не питала иллюзий. Несколько депутатов Государственной Думы Высокопоставленные чиновники практически во всех министерствах по парочке генералов и банкиров оказались за решеткой, благодаря ей. Они потеряли свои теплые места, многомиллионные счета, доверие страны и лишились поддержки своих заграничных друзей. Кто-то, конечно, успел сбежать, прихватив с собой важные государственные тайны. Кто-то предпочел застрелиться, кто-то добровольно примчался с чистосердечным признанием но вике от этого было не легче да страна наконец то скинула с себя присосавшихся к ней паразитов но ее жизнь повисла на волоске и дед не мог этого не понимать наверное поэтому все свободное время ее гоняли в гимнастическом и тренажерном зале спаринги таблетки уколы и снова тренировки тренировки тренировки вика понимала что дед делает все возможное чтобы увеличить ее шансы на выживание Единственное, чего она не понимала, зачем ее заставляли читать странные книги про компьютерные игры и прочую фантастику. Вот и сейчас Вика недовольно посмотрела на очередную книгу, на обложке которой стояла до тошноты знакомая надпись «Литр ПГ». Поборовшись с собой, девушка отодвинула от себя книгу и посмотрела на свою подругу и по совместительству телохранителя. «Саш, пойдем прогуляемся». «Через десять минут у нас занятие с Кириллом Юрьевичем», нахмурилась плотно сбитая девушка, которая после Эльбруса стала, казалось, еще крепче. «К тому же гуляем мы по вечерам». «Тошно, Саш», — безэмоционально протянула Вика. «Внимание!» — наблюдая формирование сигнала. Александра взволнованно посмотрела на подругу и решительно поднялась со своего рабочего места. «Пойдем». сад на крыше», — обрадованно улыбнулась Вика. «Сигнал слабеет». На мост, с небольшой задержкой произнесла ее телохранитель и потянулась за своим бронежилетом. «Сегодня мы пойдем на мост». Вика тихо улыбнулась и устало поднялась со стула. Физически она была как никогда полна сил, но вот душевно... «Наверное, этот упадок душевных сил от того, что я не понимаю, что происходит», подумала Вика, не обратив внимания на сборы подруги. «Куда-то мчимся, летим, не зная куда. И сколько же вокруг гнилья». Тошно. Вика вспомнила последнюю встречу, во время которой узнала, сколько миллионов заработал один человечек из Министерства просвещения на махинациях с учебниками и скривилась. Куда там иностранным агентам, чьих шестерок она вывела на чистую воду? Свои казнокрады загрузут лишь бы не лишиться сверхприбылей. Тошно. Она машинально накинула броник, проверила кобуру, надела солнечные очки и подхватила миниатюрный рюкзачок. За все три месяца Вика ни разу не воспользовалась ничем из комплекта номер три, но уже настолько привыкла к снаряге, что без нее ощущала себя голой. А предыдущий помощник секретаря главы района, который покрывал барыг, толкающих свой товар в школах Подмосковья, мерзость. Сигнал усиливается. Вика с омерзением вспоминала всех людей, с которыми ей устраивали встречу. С каждым разом читать человека становилось легче, но у нее самой будто бы отрывали кусок души. Тошно. «Все будет хорошо», — проворчала Саша, уловив настрой подруги. «И ради бога, думай потише». «Какое хорошо!» — горько бросила Вика, пропустив мимо ушей последнее пожелания «Мы колосс на глиняных ногах, ложь, вранье и беспредел на местах». Количество бюрократов и предателей зашкаливает. Я чувствую...» «Что?» — хмыкнула Саша, толкая дверь, ведущую в сад от себя. «Ничего», — смутилась Вика. договариваю уже», — покачала головой Саша, уверенно направляясь к деревянному мосту. «Ты хотела сказать войну?» «А ты откуда знаешь?» — удивилась Вика. «Наблюдаю устойчивый сигнал». «Разнарядка пришла», — неохотно ответила подруга. «Один против всех». Вика замолчала, осмысливая услышанное. От деда она знала смысл этой фразы и то, чем она грозит, но никогда не думала, что это действительно произойдет. С трудом добравшись до моста, она схватилась за поручни и уставилась на воду. «Один против всех. Вот теперь действительно тошно». Вика настолько увлеклась своими мыслями, что не заметила, как Саша, подойдя поближе, внимательно вертит головой по сторонам. «Это же конец!» — наконец выдавила из себя Вика. «Человечество уничтожит друг друга. Мы погибнем так же, так же, как Ник». Внимание! Плотность сигнала достигла критической отметки, фиксируя отклик. «Не факт, что Ник погиб», — неожиданно горячо заговорила Саша. «Его тело не нашли. Воронки... Воронки вымысел!» На глазах Вики выступили слезы. «Ник погиб!» Но, несмотря на слова... В груди девушки вспыхнула отчаянная надежда, которую Вика глушила все это время. Амплитуда сигнала и отклика наложились. Фиксирую изменение атмосферного давления в участке К7. «Есть только один способ это проверить», — хрипло проговорила Саша, глядя ей за спину. «Визуальный контакт, визуальный контакт, мы ее видим, бойко-отход, группа заброса срочно в квадрат К7». «Можно ждать, пока он вернется». Саша крепко ухватилась за Викин броник. «А можно сделать шаг навстречу?» «Бойко, ты что творишь? Отходи!» «Я... я...» — залепетала сбитая с толку Вика. «Быстрее!» «Ждать!» — вырвалась у Вики. Неправильный ответ покачала головой подруга и прыгнула прямо на Вику, увлекая ее за собой. В ушах шипел наушник, изыргающий проклятие и перечисляющий кары за неповиновение, но сашу это не заботило секунды полета с моста в таинственную воронку над рекой было достаточно чтобы мысленно отдать честь саша в отличие от вики точно знала что отдел ста уже трижды получал приказ выдать викторию иванову сулили деньги звания чины ну а вчерашний снайпер обнаруженный в лесу стал последней каплей здесь больше небезопасно генерал был прав саша покрепче прижала вику к себе и зажмурившись упала с ней в воронку последний приказ генерала иванова касательно его внучки был выполнен интерлюдия координаты пятьдесят точка тридцать шесть крепкий мужчина лет 50 вышел из такси достал из багажника рюкзак И с интересом принялся рассматривать заброшенные КПП. Эй, у брат, тебя ждать нет, опустив стекло, крикнул таксист. Поезжай, махнул рукой мужчина, не отводя взгляда от пыльного шлагбаума. Ну как знаешь, пожал плечами водитель и лихо развернувшись покатил по еле заметной дороге. Мужчина же скинул рюкзак на землю и уселся сверху. Его внимательный взгляд скользнул по патрульной будке, по ограде, виднеющимся зданиям, вернулся к будке. «Интересно», — протянул он, уставившись на выпуклый казахский орнамент, идущий вокруг крыши КПП. «Вот ты где!» Поднявшись во весь рост, он одернул пиджак, будто на нем был китель, и с троевым шагом приблизился к будке. «Здравия желаю», — он вскинул голову и впился глазами в спрятанную среди орнамента скрытую камеру. «Майор спецназа в отставке величка Юрий Данилович прибыл для... <кхм> прибыл». Мужчине пришлось выждать целых 10 минут, прежде чем среди зданий показалось шевеление. Появившийся из-за угла солдат, сложил ладони лодочкой и крикнул «Утку, айди!». Он развел руки в сторону, показывая, что не расслышал. «В будку зайди!» — крикнул солдат во всю мощь своих легких. Мужчина хмыкнул, но послушался. Подцепил рюкзак и подошел к будке, внимательно смотря себе под ноги. Если бы он охранял этот объект, то непременно поставил бы здесь растяжку, или даже две. Перешагнув через едва заметную леску, он залез в будку через окно и осмотрелся по сторонам. Прикрученный к полу узкий столик и стул, вот и все убранство КПП. Хмыкнув, он толкнул столик в одну сторону, потом в другую, затем попробовал его опрокинуть. Ведь если бы он охранял этот объект, то он бы озаботился безопасным ходом, от кпП до ближайшего здания. половицы скрипнули и стол до этого казавшийся незыблемым откинулся вместе с частью пола скептически посмотрев в темную яму он пошарил взглядом по стенам, но ничего не нашел. перевел взгляд на стол, заглянул под столешницу и довольно хмыкнул, щелкнул найденным выключателем. снизу что-то загудело и спуск в подземный ход осветился тусклым желтым светом. как-то так. Пробромотал себе поднос нос мужчина и ловко скользнул в люк, не забыв закрыть за собой крышку люка с прикрученным к ней столом. Две минуты хода на полусогнутых ногах, и перед ним выросла ржавая дверь. Вежливо постучавшись, он дождался, пока она распахнется, и мягко шагнул в залитое ярким светом помещение. «А дверь-то крепкая», — заметил он, скользнув по ней взглядом. «Ржавчина для отвода глаз? Умно». В помещении его ждали двое. Молодцеватого вида лейтенант с нештатным дробовиком наперевес и пожилой старичок в белом халате. Последнего Юрий Данилович тут же окрестил профессором. «Товарищ майор, чтобы удостовериться в вашей личности, нам нужна ваша кровь», неожиданно твердым голосом произнес профессор. Величко молча достал нож и уколол безымянный палец. Профессор тут же протянул странного вида девайс, дождался, пока капли крови упадет на сканер и уставился в экран. «Все верно, наконец-то кивнул профессор, заставив Юрия Даниловича поволноваться несколько минут. Вадик, убери свою пуколку и проводи товарища майора к шефу. Есть, коротко бросил лейтенант и коротко кивнул Юрию Даниловичу. Прошу за мной. Спустя десять минут он находился в кабинете у своего старого знакомого, хорошего друга, но плохого командира. Значит, страховка. Хитро прищурился сидящий в кресле пожилой мужчина. Все по классике. Одними губами улыбнулся величка. Сам-то как, Иван Иванович. Или лучший Семен Семенович? Хоть конем называй, лишь возок не запрягай. Отшутился викин дед. Следил за племянничком. Ну а как иначе? Пожал плечами Юрий Данилович. А не страшно его было в воронку-то отпускать, прищурился старик. Ты же прочитал все, что было на флешке? поморщился мужчина. Без вариантов было. Максимум, что я мог сделать, подготовить его к любому развитию событий. «Врешь», — покачал головой хозяин кабинета. «Ты мог пойти с ним». Собирался, не стал спорить величка. Но меня удержали три вещи. Здоровье, твое письмо и этот чертов проводник. «Егерь», — хозяин кабинета сморщился так, будто откусил пол лимона. «Параллельный проект парочки выскочек». Альфа что-то там. Тело не найдено, так что, скорее всего, он оказался там вместе с Ником. Плохо, вздохнул майор. Плохо, подтвердил генерал. Я, кстати, внучку свою тоже туда отправил. Всяко будет больше шансов выжить там, чем здесь. А сам, напрягся величкой, чувствуя, как разговор подошел к самому важному моменту. Тебя ждал, добродушно улыбнулся Викин -дед. Пока вы с племянником бегали от одной воронки, мы научились их притягивать и случайно открыли один побочный эффект». «Какой?» – заинтересованно уточнил Величко. «Это то, о чем я думаю?» «Срезает в два раза за раз. Больше трех нельзя», – непонятно ответил генерал. «Остановишься на тридцати двух?» – майор тут же прикинул про себя возраст командира. Предложение до сих пор казалось ему безумием но он решил вести себя, как ни в чем не бывало. «На семнадцати», — усмехнулся хозяин кабинета и тут же добавил, «все вопросы касательно этой темы потом». «Ну, потом так потом», — не стал спорить Величко. «Единственное, что меня интересует, — почему сегодня? Спустя три чертовых месяца после исчезновения Ника. Кто его знает, что с ним произошло за то время?» «Понимаешь», — генерал раскрыл лежащую на столе папку. Когда начали анализировать исчезновение Ника, мы кое-что раскопали. Во-первых, ровно три месяца назад, практически в то же самое время, произошло ЧП на данном объекте. Пропала группа детей из Челябинска, три преподавателя и сопровождающие их студенты с родительницами. Выразительно промолчал Величко. «Так получилось», — поморщился дедушка Вики. «Слушай дальше. Мои аналитики заинтересовались». Начали рыть и обнаружили, что в этот же день и в это же самое время пропали еще несколько человек. Врач, дежуривший смену в детской больничке, лежащий в коме писатель, два известных бизнесмена из Иркутска, автослесарь из Перми и молодой археолог, укативший на раскопки в Египет. И и наши аналитики утверждают, что с вероятностью в 89% они попали в один и тот же мир. И если мы хотим попасть туда же, нам следует пропустить две следующих волны и отправиться с третьей. Мы, Юрий Данилович, вычленил важное. Когда волны? Я тоже иду, кивнул генерал. Первая сегодня вечером, вторая в пятницу, ну а третья через неделю. Предположу, что у тебя уже готов план на эту неделю, усмехнулся Юрий. Но я же как никак бывший генерал, развел руками старик. Бывших генералов не бывает не согласился Величко. «Как скажешь», — устало махнул рукой хозяин кабинета. «Неважно, кто я сейчас. Главное, что я больше жизни хочу убедиться, что с моей внучкой все хорошо. Раз. Наладить связь между мирами. Два. И попытаться избежать бойни, на которую нас усиленно толкают безмозглые политики. Три. Причем нам достался худший сценарий. Один против всех». «Знаешь, Юрий встал и протянул сидящему напротив пожилому мужчине руку. Можешь на меня рассчитывать?» «Я рад, что не ошибся в тебе», — кивнул генерал, поднимаясь и пожимая руку. «А теперь пошли в зал номер три. Познакомлю тебя с командой». «Команда — это хорошо», — кивнул Юрий и еле слышно добавил. «Держись, Ник. Я уже иду».